Римская империя встречалась по 5 век нашей эры. Собственно, это последняя лекция в курсе древней истории, поэтому думаю, что после каникулы я, скорее всего, проведу одну консультацию перед экзаменом, расскажу о и, наверное, уже занятия по древнему миру заменят, наверное, на какие-то другие лекции, но это вы уже свидетели в расписанием, вам скажут. Надо сказать, что время... Поздней Римской империи, то есть с 3 по 5 век, рассматривают как время, с одной стороны, кризисное, и это, безусловно, так, потому что Римская империя, западная, в частности, Римская империя, переживала в Третьем веке очень тяжелый кризис практически всех сторон жизни людей. Это был и кризис религиозный, и кризис политический, и экономический, и социальный. Но, с другой стороны, именно в это время зарождаются предпосылки для перехода э, к совершенно другому обществу, обществу с другими отношениями между людьми, обществу с другой э, структурой политической, государственной, э, обществу с другим мировоззрением, уже на смену отживающему язычеству, безусловно, приходило в это время христианство. И поэтому традиционно э, кризис поздней Римской империи фактически совпадает с переходом от эпохи Древнего мира к времени, которое мы традиционно называем Средними веками. Но нужно сказать, что это деление, оно традиционное и сохраняется в нашей науке достаточно долгое время и в том числе перекочевало в наши современные учебники. Традиционно вся мировая история делится на несколько периодов. Это первобытный общинный строй, период Древнего мира, который мы с вами сейчас заканчиваем, время Средних веков, это период у вас будет на втором курсе, и время новой и новейшей истории. Новая история начинается с 15-го примерно века, а новейшая – это история 20-го века. Сама по себе эта система в какой-то степени субъективна, потому что это некий взгляд в прошлое, э некий, э некое опрокидывание нашего современного мировоззрения в далеко ушедшую эпоху. То есть, чем ближе к нашему времени, тем история более новая и новейшая. Значит, чем история древнее, тем она э менее рентабельна, древняя история, залобытная. И в то, в то же время, какой будет история 22-го, 21-го века? Суперновейшее, сверхновейшее. Это, естественно, деление, которое в какой-то степени уже начинает устаревать, и, возможно, от него в какой-то момент откажется. С другой стороны, это деление было еще обусловлено традиционной концепцией. Я просто хочу объяснить происхождение некоторых терминов. Концепции деления мировой истории, исходя из тех факторов, которые были предложены Марксом. еще Эта концепция, традиционно сохранявшаяся в наших советских учебниках, и большинство наверняка из вас достаточно хорошо знакомы. Она основана на так называемых общественно-экономических формациях. Общественно-экономическая формация – это определенный тип общества, который исторически обусловлен. В первую очередь, это тип общества, связанный с определенными производственными отношениями, с определенным уровнем развития экономики, и с определенными отношениями людей в ходе развития производства. И в силу этого каждому из, каждой из определенных эпох, которые я сейчас назвал, соответствует и определенная общественно-экономическая формация. В древнейшие времена была первобытно, общинная экономическая формация. И именно в эту эпоху происходит переход к истории Древнего Востока. С переходом к истории Древнего Востока начинается рабовладельческая формация, когда господствует рабский труд. Затем идет формация феодальная. Со словом феодализм вас познакомит уже в скором времени, в следующем году. И этому времени соответствует а, период средних веков. Затем начинается строй капиталистический. И он охватывает а, новое и новейшее время. После этого Маркс считал, должен наступить коммунизм. Потому что капитализм в высшей стадии своего развития должен э, себя изжить и перейти в новую фазу развития э, истории. Но, как вы знаете, коммунизм до сих пор нигде не наступил. И поэтому в 20 веке э, нужно было придумать какой-то компромиссный вариант. И в силу этого в советской науке э, родилось, родилось представление о социалистическом обществе. Социализм как некая переходная формация от капитализма к коммунизму. так что социализм он был старым во многом из конъюнктурных соображений из-за того, что определенные политические опыты XX века не удались и поэтому идея коммунизма она отодвигается в далекое будущее а горькое и настоящее, оно сопоставляется с общественно-экономической формацией которой у Маркса не было как таковой. но нужно сказать, что в этой периодизации, конечно, с одной стороны есть какие-то положительные стороны а есть стороны отрицательные как в э, любой периодизации. Это связано с тем, что в основе любого э, членения, в основе любой хронологии лежит определенный принцип. Все зависит от того, какой принцип для нас наиболее важен. Для нас представляет наибольшее э, главное значение. Понятно, что в основе деления на общественно-экономические формации истории э, лежит принцип экономический, связанный с развитием производства. Но, как вы понимаете, далеко не всегда развитие производства определяет и определенный тип мышления людей, и их религиозное мировоззрение. Нельзя назвать э, какую-то религию э, соответствующей определенной общественно-экономической формации. Даже если мы примем э, это деление Маркса, мы увидим, что христианство, оно существует вне этих формаций. Также. Этот принцип он может быть действенным только в применении к отдельным историческим периодам и в применении только к отдельным аспектам развития человеческого общества, в частности развития экономики. Никто не отрицает, что Маркс действительно достаточно хорошо скрыл элементы развития европейского капитализма XIX века. -го Но другой вопрос, что этот критерий для нас не во всем может быть приемлем. Понятно, что нас не всегда в первую очередь интересует, как развивалась техника и заводы в прошлом. Естественно, нас привлекает духовное развитие человечества, внутренняя составляющая, которая двигала человеческой истории на протяжении многих веков. И поэтому, конечно, здесь нужен определенный комплексный подход, то есть рассмотрение всей совокупности самых разных элементов. Это и религиозная жизнь человека, безусловно, но не только она, это и развитие культуры, развитие социальных отношений, политических. Здесь большой роль играет географический фактор. Действительно, в истории очень часто географический фактор вмешивается и меняет очень часто ход многих событий. Это и этнические факторы, как вы понимаете, XX век принес. Огромное количество национальных конфликтов, которые очень серьезно изменили и историю отдельных народов. <coughs> Играет большую роль разрыв или преемственность в отношении предшествующей традиции? Насколько будущее определенной категории людей, живущих в рамках одного государства, зависит от их прошлого? Порывают они с ним или они э, сохраняют преемственность в последующем. В советское время очень хорошо продемонстрировало как раз э, роль такого фактора, когда происходит кардинальный разрыв э, с прошлым в истории страны, к чему это приводит. И э, исторически так сложилось, что в нашей науке на откуп э, истории отданы в основном политические и экономические факторы. Поэтому большинство учебников. которые, я думаю, вам попадались в руки, посвящены в основном политической истории государства и экономической. Не только в нашей науке, но и в западной в том числе. Обычно культуре посвящаются жалкие разделы параграфов, в конце чаще всего это бывает. Религия часто объединяется с этим параграфом о культуре, то есть религия включается в разряд культуры. Так что, безусловно, система приоритетов уже сложилась на данный момент, и эта система приоритетов не всегда справедлива. С одной стороны. А с другой мы видим, что ткань исторических событий невозможно механически разорвать. Очень редко в истории бывают такие кардинальные события, которые очень резко меняют жизнь людей. Когда речь идет о каких-то больших, крупных эпохах, эти сдвиги происходят естественно медленно. Не может человек сегодня быть одним, а завтра проснуться совершенно другим. Не могли жители западной римской империи в один день уснуть при императоре, а проснуться уже при эпохе Средневековья. Это, я думаю, всем вполне понятно. Поэтому э, в силу этого многие исторические даты, как рубежные, они достаточно условны. Это касается и э, времени падения Западной Римской империи. Традиционно эту дату называют 476 год. 476 год, когда германский вождь Адаакар низложил последнего римского императора, западноримского императора, э, которого звали Ромул Августу. То есть, точно так же, как и основателя Древнего Рима. Но, в отличие от основателя, его звали Маленький Ромул. Отсюда его слово Ромул Августу, то есть Маленький. И э, регалий царской э, власти э, Адаакар отослал Восточную Римскую империю, которая продолжала существовать, и уже позднее в рамках Византийской империи. Так что 476 год формально является завершением огромной эпохи Древнего мира и началом времени Средних веков. Могу вас уверить, что это низложение Ромула Августова Августола практически никем не было замечено в тот момент. Точно так же оно было с совершенным равнодушием воспринято и в Восточной Римской империи. То есть для людей того времени 476 год прошел абсолютно незамеченным. Никто и не заметил, что Западная Римская империя перестала существовать. Но для нас это достаточно удобный формальный водораздел, исходя из которого мы можем четко делить конец Древнего мира и начало эпохи Средних веков. Вот конец V века, это некая рубежная дата. И отсюда вы обязательно должны понимать, что любая периодизация в силу этого, она достаточно механична, достаточно искусственна. Невозможно формально выделять такие даты, исходя из которых мы можем отделять одну эпоху от другой. Обычный переход растягивается на очень длительный срок. И в силу этого мне представляется, возможно, более правильной периодизация, которая предложена нашим нынешним ученым Сергеем Сергеевичем Аверинсом. который, будучи филологом, тем не менее является крупным зонтоком византийской истории. И исходя из ее ранних этапов, он предложил немножко другую периодизацию. В частности, для Восточной Римской империи рубежным является IV век нашей эры. Это время основания столицы Восточной империи Константинополя. Это время, когда начинается так называемая протовизантийская эпоха. То есть, протовизантинизм складывание основ будущей огромной Византийской империи. И э, правление императора Константина, оно начало этим процессом, который завершается уже в Византийскую эпоху. И это сложение Византийской империи для восточной части огромной бывшей Римской империи растягивается до VII века, то есть, начиная с IV и кончая с VII веком. Собственно, э, к VII веку относится относятся Сложение византийской культуры как таковой. Именно поэтому Аверенцев обозначает этот период определенным, как определенный рубеж при переходе уже к непосредственно византийскому рею. То есть смотрите, почти с 4 по 7 век больше трех веков. происходит этот переход от древности к э, Средним векам. При этом в э, Восточной Римской империи э, сохранялась преемственность с античностью. Здесь не было резкого, резкого разрыва между римской культурой и культурой византийской. Они плавно соединились э, и ассимилировавшись, создали специфическую византийскую культуру. Когда древность, она мирным путем была ассимилирована последующими поколениями византийских э, жителей Византии. Для западной части империи аверинцев предлагают немножко другую э, периодизацию. Здесь э, переход начинается чуть позже, начиная с V века н.э., то есть в тот момент, когда варвары начинают вторгаться на территорию Западной Римской империи. Именно в этом веке начинается создание варварских королевств, то есть новых государственных образований, которые фактически э, развалили э, Западную Римскую империю и сложение новой культуры, постулирование нового общества, растягивается до X века нашей эры, то есть с V по X почти пять веков охватывает э, период становления западно уже европейской цивилизации Средневековья. Э, именно к X веку Аверинцев говорит складывается европейская культура как такова. Именно к этому времени происходит формирование новых европейских традиций. Он называет также еще одну рубежную дату, которую тоже можно принимать как некий, некое завершение процессов становления европейской цивилизации. Это 800 год, то есть девятый век, когда происходит складывание империи Карла Великого, фактически объединившей крупнейшие европейские государства Францию, частью Италию и Германию. Именно империя Карла Великого Стала тоже определенным рубежом Развития европейской государственности Именно с нее начинается развитие Современных европейских государств Франции, Италии и Германии Так что Уже исходя даже из такой Альтернативной Периодизации мы можем Говорить о том что Любое деление истории оно достаточно Условно и зависит от того Какие критерии мы избираем Если мы выбираем экономические критерии, мы получаем одну схему. Выбираем культурные и религиозные факторы, получаем вторую схему. Выберем еще какой-нибудь критерий, получим третью схему. Так что любая периодизация, она зависит от того, что мы хотим получить и понять из конкретных периодических периодов. Но если мы вернемся к началу поздней империи, к третьему веку уже нашей эры. то здесь мы достаточно четко действительно зафиксируем кризис. Кризис, который в первую очередь затронул политическую сторону развития римского государства. Поскольку империя создавалась в первую очередь как военно-административное государство. В отличие от восточных деспотий, теократий, римская империя держалась на принципе грамотно выстроенной бюрократии, очень э, грамотного управления провинциями и в то же время э, умелого применения военной силы. Так что действительно империя э, была основана на очень <coughs> хорошем государственном, бюрократическом и военном аппарате. При этом Э, империя не ассимилировала включенные в нее народы. Я вам перечислял те регионы, которые входили в ее состав, и вы сами понимаете, что ассимилировать, э, например, жителей Северной Африки, Египта и Германии крайне сложно, э, точнее вообще невозможно. Это уже в силу географических особенностей э, тех стран, в которых жили германцы и египтяне. И поэтому удержать власть за счет постепенной ассимиляции жителей империи под властью римлян было невозможно. В этом, в частности, Римская империя, безусловно, отличается от таких империй, как Российская, в которой процесс ассимиляции растянулся на период очень многих веков. И в силу этого обеспечило определенную стабильность существования многих народов на территории Российской империи. Таким образом, религиозные, этнические, культурные факторы, они отодвигались на второй план при объединении империй. Я постарался показать на примере Галлии и Греции, как римлянам удавалось очень грамотно управлять провинциями. И эта провинциальная политика, она отразила две тенденции, два направления, которые были очень характерны для императорского времени. Во-первых, это э, тенденция, связанная с централизацией власти, что было совершенно неизбежно. Империя э, не подразумевает вообще самого принципа демократии как такового. На территории огромного государства демократии, в принципе, быть не может. Поэтому уже в силу географических э, масштабов э, империя э, формировалась как централизованное государство, как э, огромное э, образование, подчиненное государственное образование, подчиненное одному человеку. Но при этом э, римские императоры прекрасно понимали, что из Рима очень сложно управлять удаленными регионами. Хотя это тоже императорам удавалось. В частности, в письмах Плиния Младшего, хорошо вам известного по одному из фрагментов, в которых он упоминает христиан, э, в письмах императору Трояну, при котором империя достигает э, самого своего максимального расширения в начале II века, Плиний спрашивал у Трояна о самых мелких деталях управления своей провинцией Весиния. Как построить новый водопровод, где нужно воздвигнуть новую баню для жителей провинции. И Троян совершенно серьезно ему отвечал, как он должен это сделать. То есть, в принципе, императоры знали все, что происходит в провинциях. обо всем, что происходит в провинции. Но при этом они прекрасно понимали, что а, все равно из центра управлять этими удаленными регионами нельзя. И в силу этого для империи становятся уже со второго века характерными а, направления, связанные с децентрализацией, то есть а, с определенным предоставлением власти отдельным регионам, отдельным провинциям, которые а, занимаются самоуправлением и от центра уже очень часто полностью не зависят. Кроме того, именно с императора Трояна перед правителями Римской империи стояла основная задача удержать власть любой ценой. То есть, если ее можно удержать за счет предоставления свободы и независимости определенной во внутреннем управлении провинциям, то эта свобода должна быть им дана. И в силу этого в эпоху империи сталкиваются два противоречивых направления. С одной стороны, императоры концентрируют в своих руках власть, они никак не хотят поступиться своими правами перед другими чиновниками, перед представителями бюрократии, они всячески подчеркивают свое превосходство над другими жителями империи, а с другой стороны, роль самоуправления становится достаточно высокой. Об этом свидетельствует и деятельность Сейма э, нескольких Галлий, который существовал в провинции Галлии. Об этом свидетельствует и Панелинское движение в Греции. То есть провинции чувствовали себя достаточно э, независимыми от центральной власти. И более того, императоры сами всячески этому потворствовали. То есть они буквально пили сук, на котором сами же и э, сидели. Э, с другой стороны, связь с провинциями была... чисто политический, как я уже сказал, религиозный, этнические факторы здесь не играли никакой роли. Даже романизация, которой подверглись и западные провинции, часть африканских, она все равно не способствовала тому, что население этих провинций включалось в состав римского народа. Реально включалось, а не по э, предоставленным политическим правам. И в силу этого. Политическими э, мерами, формировавшаяся империя, должна была и исчезнуть, и должна была быть разрушена в силу политических факторов. А, и в силу, в силу этого кризис третьего века, он в первую очередь был связан именно с этим политическим кризисом. То есть империя вступила в такую фазу развития, когда те методы управления ею, которые были заложены Октавианом Августом, они себя э, в значительной мере исчерпали. То есть можно сказать, что к III веку принципат э, и основные его идеи, заложенные Агтавианом Августом, э, перестали э, быть полностью эффективно действующей системой. Во всяком случае, они, э, эта система нуждалась в очень серьезном реформировании. С чем был связан этот кризис? Во-первых, с тем, что за два века существования империи, с момента Золотого века Агтавиана Августа, когда действительно империя была замерена, Она процветала и благоденствовала. За эти два века э, окраины империи окрепли. причем настолько окрепли, что они поняли, что прекрасно могут обходиться без э, римских властей. Э, Египет, Галлия, э, провинции на территории современной Югославии, <coughs> та же Греция, а, они э, прекрасно обходились без Рима. А вот римские императоры без провинции уже обходиться не могли. Я вам говорил, что именно из провинции стекалось основное количество налогов в центр. И без этих налогов римский плебс существовать уже не мог. Достаточно было устроить перебой с поставками хлеба из Египта, и Рим оказывался беспомощным перед провинцией. К третьему веку провинциалы это прекрасно всё осознало. Они поняли, что Рим без них уже жить не может. А они э, могут спокойно процветать и без э, римской власти. Это было связано еще и с новой формой ведения хозяйства. Э, именно э, в этих провинциях, таких как Египет, Испания, возникают свои собственные самодавляющие хозяйства, так называемые латифы, или второе название Сальтусы. Владельцы этих латифундий э, провозглашали себя магнатами, то есть крупными земельными собственниками, и фактически они превращались в таких маленьких царьков в регионах, э, при этом занимали какой-то крупный пост в своей провинции. Это были начальники, сенаторы или какие-то крупные... Они крупные со своими собственными сооружениями, Они создали маленькие армии на территории э, подчиненных себя областей и чувствовали себя полностью независимыми вообще от кого бы то ни было. Э, и кроме того они совершенно спокойно могли кормиться с этих участков земли. они совершенно спокойно... в хозяйственной жизни э, провинции это колонны колонны с одной это не колонны, а колонны. Колонны – это люди, которые формально свободны и зависят только экономически от тех, у кого они арендуют землю. То есть колонна – это арендатор земли у крупного землевладельца. Надо сказать, что поскольку колонна – это явление, связано с экономикой, то до недавнего времени это была основная проблема, которая изучалась нашими отечественными историками в поздней империи. Практически во всех uh, учебниках и монографиях за этот период колонн является главным действующим лицом. Uh, и действительно колонат отражал определенное переходное явление от эпохи античности ко, ко времени средних uh, веков. Uh, поскольку колонна, uh, uh, юридический статус колоннов был очень uh, неопределен, потому что по отношению к рабам они были свободными, а по отношению к свободным римским гражданам они все-таки считались наполовину зависимыми людьми. Это некий прообраз будущих средневековых крестьян, которые станут типичным, превратятся в типичное социальное явление уже времени средних веков. В таких условиях, когда возникают независимые самодавляющие хозяйства, естественно, романизация в этих отдаленных регионах становится все более слабой, все более поверхностной. те связи, которые создавались на протяжении нескольких веков, существования империи, они начинают постепенно рваться. Кроме того, эти связи существовали главным образом в городской жизни. Как раз в сельском хозяйстве, в сельской округе романизация оказывалась более слабой, чем в городах. И поэтому, когда возникают такие укрепленные маленькие резиденции, Ну, относительно империи. Когда возникают такие хозяйства, которые способствуют независимой жизни людей, то, естественно, укрепляется и желание получения полной свободы от центра, полной независимости, которую, на которую претендуют провинции. И более того, эти провинции начинают претендовать на главную власть. То есть сепаратизм приводит к тому, что Провинция начинает жестокую борьбу за главенство в Римской империи. Естественно, эта борьба шла не на жизнь, а на смерть. Она шла на истощение э, всех основных сил, которые еще оставались в Римской империи. Именно поэтому э, к власти приходили очень часто люди, которые э, добивались этого не по каким-то особенным заслугам, связанным с благородным происхождением, с хорошим воспитанием или образованием. Это были люди, которые сумели больше проявить изворотливости, применить э, грубую силу в отношении своих врагов. И поэтому этот период получил название «Время солдатских императоров». Начиная с 235 года, это смерть последнего императора из династии Северов, Александра Севера, и до 284 года. когда к власти приходит император Диафлетиан, заложивший основы уже новой государственной системы Домината. Потому что с 235 по 284 год – это время солдатских императоров. Фактически в каждой провинции появляется довольно большое число узурпаторов власти. Этому способствовали и определенные войны, которые велись в это время Римской империи. Какие же войны вела империя в этот момент? На севере в империю вторгаются германские племена. Здесь, как я говорил, строится лимес, то есть э, линия заграждения, укреплений, которая защищала римские войска от вторжения германских племен. Э, начиная со второго века в империю вторгаются жестокие племена маркоман. Не путайте, парад, с наркоманами. Это э, одно из германских племен, которое э, очень досаждало римлянам В третьем веке а, нашей а, и а, император Александр Север он заключил с германцами позорный договор за который он был а, подвергнут жестокой расправе со стороны легионеров и был убит собственной москвы на востоке это а, борьба с новым а, государством которое возникло на территории Месопотамии это государство сасанидов. Возобновленное персидское государство. С санидами тоже Александр Север был вынужден заключить мирный договор, но не несколько раньше, в 230 году. И, естественно, тоже славы и почести этот договор ему не применил. И третий крупный фронт – это Южный фронт. когда племена перберов, африканские племена вторгались на территорию империи и тоже оттягивали сюда огромное количество сил. Так что эти три фронта, Северный, Восточный и Южный, являлись основными к моменту появления солдатских императоров. Войны отнимали огромное количество сил у римлян. Естественно, войны разоряли города, то есть они требовали огромного количества средств. И, естественно, в гибли люди, так что э, империя постепенно, э, средства и ресурсы э, империи, они постепенно таяли в результате этих войн. Э, и ладно бы, если бы эти войны приносили какой-то успех, но к третьему веку империя нисколько не расширилась, а главным э, результатом этих войн э, становится... В лучшем случае равновесие сил на границах, причем очень хрупкое, которое было в любой момент готово разрушиться, и варвары готовы были в любой момент штурмовать границы империи. Естественно, что на фоне этих крупных внешних войн начинаются и войны гражданские. Очень часто гражданская война идет рука об руку с войной с внешними врагами и в наше время. И в силу этих гражданских войн на римском престоле очень часто оказывались варвары, то есть выходцы из неримской среды. Об этом свидетельствуют и даже имена некоторых солдатских императоров. Максимин – фракиец, то есть родом из Фракии, Филипп – араб из Аравии, Требниан гал из Галии, Клавдий II – годский по происхождению год. Эта вещь совершенно невозможна в первом веке нашей эры, когда императором не мог, в принципе, стать варвар. В третьем веке такая вещь является уже определенной нормой жизни. Для того, чтобы представить себе образ солдатского императора, я могу привести характеристику первого из них, Максимина Фракийца, который сам по себе, в общем-то, был личностью не очень значительной, но... достаточно типичный для того, чтобы понять образ классического солдатского императора. Максимин Фракиец приходит к власти сразу же после убийства Александра Севера в 235 году и правит до 238 года, то есть всего лишь три года. Его жизнь, как и жизнь многих солдатских императоров, была описана в истории писателей, писателей истории Августов. Я говорил, что этот источник как достаточно сомнительный и не вполне достоверный по истории империи, но, тем не менее, достаточно полно и последовательно описывающий основные события императорской эпохи. Так вот, согласно писателям истории Августов, Максимин Фракеев был выше э, любого современного баскетболиста, 2 метра 40 сантиметров. Э, по профессии он был пастухом, я думаю, что они скорее всего преувеличили то, что касается роста. Выпивал за один присест э, ведро вина, съедал по 40-60 фунтов мяса, то есть по 20-30 килограмм видишь, совершенно невероятно. За один раз мог повалить 15 человек одним ударом. Но в любом случае, даже если его образ приукрашен, понятно, что Максимин Фракис был личностью в физическом отношении не незаурядным, был очень сильным и высоким ростом. Он был командующим одним из подразделений войск. ко времени гибели Александра Севера он уже успел пережить трех императоров, то есть он был уже в возрасте. И при Александре Севере, то есть последние годы перед правлением, он командовал новобранцами. И при этом пользовался огромной любовью среди солдат, которые его называли отцом, отец солдат. И уже в силу этого он был провозглашён императором самими легионами. Эта вещь совершенно типична, начиная уже даже со второго века нашей эры, когда императорская гвардия, преторианцы и солдаты, включенные в основные легионы, являлись главной движущей силой в государственных переворотах, когда участь императора очень часто зависела от мнения войска. И вот в данной ситуации Максимин Фракий был провозглашен гвардией императором. Но это провозглашение не было утверждено римским сенатом. Понятно, что сенаторы не собирались признавать варваров по происхождению и соглашаться на его правление. Понятно, что для того, чтобы укрепиться, Максимину нужно было прибегнуть к каким-то мерам по укреплению власти. Но поскольку он, в отличие от своего роста, не отличался таким же, видимо, большими интеллектуальными способностями, то он это делал достаточно грубо и жестоко. Он начинает с того, что полностью физически уничтожает всю оппозицию, которая имелась по отношению к нему. Он убил всех, кто знал его происхождение. При этом прибегал к каким-то изощренным расправам, очень похожим на казни крестьян. Он распинал на крестах, зашивал. куры животных, избивал дубинами своих врагов, и при этом он конфисковывал имущество людей, которые погибли в результате этих репрессий. При этом он всячески потворствовал войску, то есть расправляясь жестоко со своими врагами, он устраивал хлебные раздачи, он платил высокое жалование солдатам, которые его провогласили императором, и он прекрасно понимал, что именно от благоволения войска зависит его дальнейшая судьба. Но поскольку э, любые, э, любое поддержание войска требует больших расходов, э, именно поэтому Максимин был вынужден поднять налоги. А как вы понимаете, подъем налогов во все времена не является самой популярной мерой государства. И поэтому э, в Северной Африке вспыхивает восстание против его власти, и в свою очередь африканские легионы провозглашают нового императора, при еще живом Максимине э, фракийцем. Этим оператором становится тоже один из э, римских управленцев в Африке Гордиан. А, но в отличие от Максимина, он был благородного происхождения, он был настроен сенатский, он был готов поддерживать Сенат. И в решающем сражении между Максимином и Гордианом Гордиан проиграл и покончил с собой, он повесился. А, при этом, э, естественно, Сенат, он не сложил оружие, провозгласил Максимина врагом народа, И э, готовился к, новой, э, к новому сражению. Но в этот самый момент у Максимина кончились деньги, и он не сумел вовремя накормить свое войско. И у города Аквилея, к северу от Рима, э, где он находился, э, начался бунт солдат против Максимина, которые ворвались в его военную палатку и его убили. а его голова была отослана в Рим, как знак того, что римские легионы соглашаются с сенатской властью. Это прецедент, который вызывает в последующее время массу повторов судьбы Максимина. Хотя он сам по себе, как я сказал, незначительный был личностью, но практически все солдатские императоры они имели очень похожую судьбу. Они провозглашаются войском, они некоторое время правят Идут сражения, пытаются проводить какую-то политику и достаточно быстро гибнут. Ни один из солдатских императоров э, не правил достаточно продолжительный срок. И уж тем более ни один из них не кончил жизнь э, мирно, не умер в своей постели. Максимальной точкой распада и, можно сказать, кульминационным моментом правления солдатских императоров становится правление императора Галиена. Глен правил с 260 по 268 год. В этот момент практически все римские провинции провозглашают своего императора. Поэтому это время еще называют временем 30 тиранов, когда наряду с Галиеном еще несколько десятков полководцев провозгласили себя императорами. Понятно, что чем больше императоров, тем меньше хочется кому-нибудь из них доверять. И понятно, что в таких условиях ни один из них не мог считаться полноправным правителем империи. Ну и понятно, что, поскольку каждый из них провозглашает себя императором, то империя начинает дробиться на отдельные области. И каждая область считает себя достаточно независимой от другой. В то же время на границах с империей в варварском мире имели место совершенно противоположные тенденции. Варварский мир в это время э, централизуется. Он объединяется э, благодаря своим вождям И превращается в достаточно сплоченную и мощную э, боеспособную армию, готовую штурмовать пределы Римской империи. Возникают большие достаточно племенные федерации среди германцев, среди галлов, <coughs> э, на, а которые вторгаются на Балканский полуостров. Именно в это время в Грецию попадают германские племена. Они штурмуют лимес и э, попадают э, в Галлию. Так что империя начинает. Э, трещать по швам э, в середине третьего века нашей эры. К этому можно добавить и разброд, э, и гражданские войны внутри самой империи. Начинаются разбои на дорогах, очень часто начинают разбойничать дезертировавшие из воинских частей солдаты. Такие отряды были очень многочисленными в это время, от 300 до 2000 человек, прекрасно вооруженные, хорошо обученные солдаты превращались в бич для мирного населения. Один из таких разбойников даже э, пытался пригласить себя императором. Э, к этому можно добавить, что э, разбои приводили к большому количеству трупов на дорогу, а это приводило и к эпидемическим заболеваниям. Так что эпидемии разбой становятся неотъемлемой частью э, жизни людей этого времени. Сам Галиен горестно восклицал незадолго перед смертью. «Знаете ли вы, что это за несчастье императорская власть?» Меч и кинжал над головой, так что кусок в горло не лезет. Это очень похоже на историю с дамокловым мечом. Галиен в этом смысле очень ярко проиллюстрировал вообще сам факт власти в такие смутные времена. Но нужно сказать, что нельзя считать это время, это время окрашивать только в мрачные тяжелые тона. Безусловно, экономический кризис и политический был налицо, но это не значит, что люди менее хотели жить. Жизнь, она все равно продолжалась, и в это время наиболее тяжелое в политическом плане, оно становится наиболее благоприятным для христианской церкви. Как вы знаете, Третий век – это время, когда церковь укрепляет невидимым образом свои позиции в среде многих сословий. Именно Третий век становится тем временем, когда церковь подскудно начинает разрастаться и расширяться. Число христиан становится все большим и больше, и э, число сторонников христиан становится, становится очевидно в правлении Диоклетиана, при котором разразилось одно из крупнейших гонений на христиан. Кроме того, солдатские императоры, они не устраивали продолжительных э, гонений. Одно из них только имело место при императоре Деции или Деки, но и о нем мы даже очень мало что знаем. И длилось оно очень непродолжительный период. Какие мы видим итоги развития в э, период солдатских императоров? Во-первых, мы видим, что экономическая система империи подорвана. Все рабы либо разбежались, э, либо были убиты. Поля не обрабатывались, и поскольку не было производства, то и не было экономической жизни. Торговля, и без того слабая, окончательно прекращается. И это вполне естественно, потому что связь между провинциями была очень слабой. Города и селения были переполнены не просто солдатами, а <coughs> именно солдатнёй. То есть... солдатами, которые были готовы не защищать отечество, а грабить мирных жителей. Естественным следствием экономического кризиса становится жестокая инфляция. Когда цены растут, монеты, которые чеканят многие императоры в своих провинциях, они никем не признаются, они не могут быть стабильной денежной единицей. Когда каждый император чеканит монету, естественно, этому никто не будет доверять. Отсюда в провинциях начинает распространяться натуральное снабжение, когда люди переходят на натуральную форму ведения хозяйства, они живут за счет своих земельных участков. Что опять же приводит к разрастанию такого явления, как колонна, то есть обрабатывание земли за счёт её арендования. Расстройство денежного обращения приводит и к упадку ремесленного производства. Ремесленники тоже либо были убиты, либо очень сильно сокращались те заказы, которые им доставались. И производство становится более грубым. Это видно даже по керамике третьего века, добытой археологами. Она более примитивна и упрощена в сравнении с производством даже II века нашей эры. Всё это приводит и к кризису мировоззрения людей. В эту эпоху развивается индивидуализм, когда люди верят только в собственные силы, они пытаются только себе сохранить жизнь и перестают э, видеть э, счастье в отношении с другими людьми. Э, и это приводит к всплеску суеверий, что вполне естественно. распространяются оккультные э, науки, увлекаются люди астрологией, гаданиями, восточными культами, что также является очень серьезным э, следствием религиозного кризиса. И поэтому государство в таких условиях может спасти лишь крупный, действительно гениальный преобразователь, который будет находиться у власти долгий э, период, и в таком э, случае империя должна как-то очень серьезно трансформироваться, очень серьезно измениться. Именно это и происходит при императоре Диоклетиане, который начинает править в 284 году и слагает себя в э, власть императора в 305 году. По происхождению он был вольно отпущенником, то есть он был когда-то рабом, отпущенным на свободу. Затем он попал в армию и дослужился от солдата до императора. И опять же, как и многие солдатские императоры, он был провозглашен легионером. Его гениальность состояла в том, что он сумел систематизировать и обобщить лучшие достижения в области государственного управления и в области политической деятельности, которые имели место среди его предшественников. И он еще хорошо умел понимать ситуацию, которая в это время складывалась в Римской империи. То есть он умел очень быстро реагировать на те изменения, которые происходили в обществе. В силу этого его реформы не носили какой-то четкий продуманный э, характер. Они не имели характер определенной заранее продуманной системы, а были очень часто обусловлены тем моментом, который складывался в Римской империи. То есть они носили временный характер и были связаны с требованием момента. Вот первой такой э, реформы становится реформа денежная в 286 году. Эта реформа свелась к тому, что он четко определил количество металла, из которого нужно чеканить деньги. Он четко зафиксировал вес монет. И было введено определенное соотношение между монетами разного достоинства. В частности, золотой динарий должен был чеканиться из фунта золота. Из фунта золота чеканилось 60 динарий. При этом нужно сказать, что курс этого динария был очень сильно завышен, он был искусственным. Ну и кроме того, вы сами можете представить, что для людей в условиях, которые я вам описал, могла значить монета отчеканенная э, из чистого золота. Естественно, что как только эта партия попала в торговую среду, эти монеты тут же исчезли. Никто не хотел торговать и покупать на э, эти деньги, э, народ их э, сложил в кубышки и закопал в землю. На этом денежная реформа Диоклетиана завершилась. Хотя она и потерпела полный провал, но сама по себе эта идея денежной реформы, она была подхвачена преемником Диоклетиана Константином, равнопоставленным Константином, который сумел действительно блестящую эту реформу реализовать в области государственного управления. Следующая реформа Диоклетиана началась в 289-290 годах – это перепись населения». которая гребет, кстати, в нашем государстве. Но э, римляне были к этому времени уже людьми э, ушлыми, и они прекрасно понимали, что как только государство проводит перепись населения, то нужно ждать повышения налогов. Из этого можем делать выводы и мы. А, потому что государство чаще всего проводит перепись населения не только для того, чтобы узнать э, число граждан, что тоже является очень важным для государства, но и для того, чтобы провести новую раскладку налогов. И э, Диоклетиан именно с этой целью и проводит генеральную перепись населения. А при этом он устанавливает достаточно жесткие сроки новой переписи и нового сбора налогов. Через каждые пять лет должна была устанавливаться новая норма налогообложения, а через каждые пятнадцать лет должна была проводиться новая перепись. Вот этот пятнадцатилетний цикл получил название индикционного цикла». И вообще само понятие индикта, оно обозначало именно императорскую перепись. По индиктам позднее начал вестись счёт времени в Византийской империи. Этот индикционный цикл также лёг в основу церковного летоисчисления. Нужно сказать ещё, что именно с этого момента в истории устанавливается достаточно чёткая хронология. То есть мы можем сказать, что именно со времен Диоклетиана мы имеем представление о достаточно точных зафиксированных датах. все таки до времени Диоклетиана мы этого сказать определённостью не можем. В 301 году проводится иная реформа, это реформа ценообразования, когда Диоклетиан издает эдикт о твердых ценах. Эдикт о твердых ценах и заработной э, плате, когда устанавливается достаточно жесткая цена, зафиксированная для различных категорий э, продуктов и товаров. И, соответственно, устанавливалась жесткая э, заработная плата трудящихся. Карой за нарушение этого закона являлась смертная казнь. На многих рынках на территории Римской империи устанавливались плахи, на которых всех спекулянтов тут же должны были э, казнить. Но вы должны прекрасно понимать, что в рыночных условиях нельзя э, жестко фиксировать цены. Когда государство четко фиксирует цены, это уже не рыночная экономика, а социалистическая. Э, социалистических идей геоклетианам, конечно, нельзя было обвинить никак. Но, тем не менее, э, эта реформа выглядела несколько странно на фоне его остальных преобразований. Потому что э, в этой э, реформе э, Теодор Момзен, э, немецкий историк, даже усмотрел некое административное безумие, как мог такой умный человек пойти на такое странное преобразование. Но э, вывод достаточно прост. Дело в том, что именно при диахлетиане начинали создаваться так называемые государственные мастерские. То есть большие, э, большое ремесленное производство, которое поддерживалось за счет государства. То есть диахретиан хотел таким образом поддержать и то, что мы бы сейчас назвали государственным производством. И с такой точки зрения эта реформа действительно имела право на существование. Это не было, она не была пустой выдумкой Диоклетиана, основанной на каких-то теоретических расчетах. А следующая реформа, которую он проводит, это реформа военная. А военная реформа заключалась в том, что Диоклетиан заменил пограничные стабильные армии, которые э, были стандартными для эпохи империи и содержались практически на каждой границе. И это вполне естественно при наличии трех фронтов, э, что армия должна была находить, находиться в <coughs> близи наиболее опасных участках. Э, но надо сказать, что находясь далеко от центра, э, солдаты распускались. Они чувствовали свою э, самодостаточность. И очень часто именно из пограничных армий происходили новые императоры. В частности, тоже император Константин был приглашен британскими легионами, находившимися очень далеко от Рима. Таким войском, естественно, очень тяжело управлять. Его достаточно сложно перебросить из одного места в другое, если оно многочисленное. И именно это войско в первую очередь будет выдвигать новых оппонентов существующему императору. Поэтому Диоклетиан заменяет эти стабильные армии на так называемые мобильные войска. То есть небольшие. подразделения, состоявшие из небольшого числа легионов, находившиеся во внутренних районах империи, которые легко было перебросить с одного места в другое, и командующим этими армиями провозглашался сам император, то есть Вводилось новое деление на военные округа, в которых содержались эти легионеры, и была упразднена опасная притарианская гвардия. являвшаяся оплотом политических заговоров, и именно преторианская гвардия поставляла новых претендентов на престол. Вместо притарианцев была создана более скромная дворцовая охрана, которая не обладала такими же привилегиями, как А Основой войска в это время были наследственные воины, то есть солдаты, которые передавали свою должность профессию по наследству, и именно предиоклетяне начинает армия формироваться уже на основе других принципов. Это были наемники, которые происходили из варварских областей, из колонов, то есть раздарившихся крестьян, арендовавших землю. Так что к V веку римская армия во многом уже была не римской. Эти процессы получили название варваризация армии, когда армия во многом составлялась не за счет римлян, которых уже было достаточно мало к этому времени, а за счет иноземцев. При диаплетиане армия достигала еще достаточно внушительных размеров, наставилось 400 тысяч человек. Одной из крупнейших и главных, можно сказать, реформ, которые проводил Диоклетиан, это была реформа административная, можно сказать, наиболее удачная, которая была оправдана временем. Административная реформа состояла в создании так называемых «тетрархий». Тетрархия, когда вся Римская империя делилась на две части, и каждая из этих частей очень тоже делилась пополам. То есть вся империя делилась на четыре части. В каждой из этих частей Диоклетиан назначал так называемых «соправителей». И сам он тоже был одним из таких «соправителей», но понятно было, что все это были достаточно подставные лица, которые э, подчинялись самому Диоклетиану. Эта реформа была э, осознанна Диоклетианом э, именно как реформа по децентрализации империи. При сохранении основной власти в своих руках Диоклетиан допускал дробление империи среди нескольких соправителей с целью более грамотного ее административного управления. Важная идея Диоклетиана заключалась в том, что он пытался создать новую административную систему, поскольку к III веку вообще какая бы то ни была система управления, управление солдатских императоров перестала существовать. Он пытался таким образом возродить сильную государственную власть. И понятно, что все эти реформы должны были как-то преобразовать, организовать империю. Как вы понимаете, не все они были удачными. некоторые из них потерпели провал еще при самом Диоклетиане и при всех этих неудачах мы видим, что Диоклетиан входит в историю как великий реформатор и, можно сказать, реаниматор Римской империи именно с него начинается время которое получило название в науке доминат, доминат от латинского слова доминус хозяин когда император становится полноправным хозяином империи Он отбрасывает в сторону все еще остававшиеся элементы республиканской власти, когда сенат, республиканские должности перестают играть какую бы то ни было роль при дворе императора. Это сопровождалось и определенной атрибутикой. В частности, Диоклетиан ввел обряд приветствия императора, когда приходившие к нему просители должны были делать земной поклон, когда он одевался в красную одежду, допустимую только для диктаторов в эпоху республики, и когда э, его власть превращается фактически в власть абсолютную, власть абсолютного монаха. Понятно, что возрождение Великой Империи должно было сопровождаться и определенным э, возрождением римского мировоззрения, мировоззрения, которая была основана на традиционных римских добродетелях и традиционной римской религии. Это вполне естественно, потому что без этого реформы должны были потерпеть крушение. И главным препятствием на пути восстановления империи становится христианство. Здесь я вас подвожу к той идее, которая возникла и в голове Диоклетяна в конце его правления. Те гонения, которые э, разразятся в его правлении против э, христианства, были обусловлены не какой-то особой звериной жестокостью Диоклетиана или его какой-то особенной антипатией в отношении христиан. К третьему веку, в общем-то, в образованных слоях римского общества прекрасно знали, чем занимаются христианы, э, что они не представляют из себя какой-то зловредной секты, э, которые э, на собраниях христиан не происходит чего-то. скверного или опасного для римской власти. Все это было хорошо известно, но <coughs> Диокритян прекрасно понимал, что Великая Империя, возрожденная никак, не может одновременно сосуществовать с христианством. христианством, которое не может являться духовной основой существующей империи. Если государство возьмет христианство как новую идеологию для себя, то оно уже перестанет быть тем государством, которое формировалось в конце эпохи республики. Потому что христианство имело свою иерархию, она имела свою систему подчинения, свою церковную дисциплину, которая шла полностью вразрез с римской государственностью. Фактически христианство создавало некую параллельную, можно сказать, государственную структуру. которая была полностью противоположна языческому мировоззрению людей того времени. И Диахатян понимал, что христианство является последним крупным препятствием на пути возрождения империи. Он приходит к идее гонения на христианство из государственных соображений. Будучи прекрасным государственным деятелем, он становится и главным, и страшным гонителем христианства. Таким образом, в 303 году он издает четыре эдикта против христиан. в результате которых начинает сжигаться э, христианская литература, рушатся храмы, которые потихоньку создавались в отдельных провинциях, э, конфисковывалось имущество христиан. Позднее по его стопам пойдет последний гонитель христианства, это Юлиан Отступник, Юлиан Апостат, который правил в середине IV века в 360-363 годах. И Юлиан понимая роль и силу христианства, пытался на таких же основах возродить и римское язычество. Он возрождал языческую благотворительность, языческую жреческую иерархию, он очень многое копировал в своем язычестве с христианских образцов, но, тем не менее, было уже понятно, что если происходит этот процесс, то христианство рано или поздно превратится в господствующую религию на территории империи. А когда она превратится в господствующую э, религию, то сама империя неизбежно перестанет существовать. В этом смысле действительно можно сказать, что христианство разрушило, оно взорвало империю изнутри. Оно никак не могло сочетаться с той государственной структурой, которая в это время э, сложилась в языческом обществе. И поэтому вполне естественно, что к концу IV века, когда христианство становится господствующей религией, Официально это провозглашается уже императором Феодосием в 380 году, когда он издаёт свой знаменитый эдикт о кафолической вере. Миланский эдикт Константина еще не сделал христианство государственной религией, он сделал ее только религией разрешенной, допустимой в рамках римского государства. А Феодосия в 380 году делает ее официальной государственной религией. И более того, преследовались другие культы, которые существовали еще на территории империи. Именно с именем Феодосия связано упразднение последних крупных языческих празднеств и культов, которые еще сохранялись в отдельных уголках империи. В это время прекращаются Олимпийские игры, запрещаются левсинские мистерии, упражняется культ животных в Египте – Именно с последними годами правления императора Феодосия связано разрушение христиан, христианами крупнейшего языческого капища в Александрии храма Сераписа, при котором. находилась и Александрийская, очень большая часть Александрийской библиотеки, что дало поводом атеистам многим говорить о том, что христиане были обскурантами мракобеса, что они уничтожили наследие, связанное с языческой литературой. Так вот, здесь в основе -то этого восстания христиан лежала не ненависть к Александрийской библиотеке, а ненависть к языческому капищу, при котором находилась эта библиотека. И после смерти Феодосия в 395 году происходит окончательное разделение Римской империи на западную и восточную. Можно сказать, что нет, Феодосия в 395 году становится днем рождения, формальным днем рождения византийского государства. Именно с 395 года начинается отсчет династии Западной империи, которые просчитывали совсем недолго, и династии Восточной Римской империи. А, а точнее, Византийская империя. Вот в Восточной Римской империи начинает править император Аркадий, а в Западной император Гонорий. Собственно говоря, уже этот факт разделения империи, он формально фиксируется в конце IV э, века. <coughs> Именно в этот период, когда империя, с одной стороны, была на некоторое время восстановлена, э, ведь фактически Диоклетиан... Э, благодаря своим э, реформам э, позволил империи просуществовать еще почти два века. И то в основном в западной части империи, а не восточной. Но было очевидно, что эти реформы носят временный характер. При сложившихся обстоятельствах э, империя существовать долгое время не сможет. И именно в этот момент, когда римское государство переживало тяжелые времена, когда оно хотя и было восстановлено, но тем не менее э, вскоре готово было э, рухнуть. И Когда оно подходило постепенно к концу, возникает идея величия и несокрушимости Рима, что вообще очень характерно для времен упадка, для многих государств. Когда государство начинает переживать тяжелый кризис, который э, скоро э, завершится, государство начинает вспоминать о своем великом прошлом. Э, и во многих э, творениях языческих римских авторов этого времени, Клавдиана, Амиана, Марцевина, римского историка, мы увидим эти идеи о величии, несокрушимости и вечности римского государства. Но, с другой стороны, появляется и другое направление в литературе, мировоззрении людей, это идея эсхатологическая. Вообще, очень свойственна для христианских общин, о том, что скоро приблизится конец света. Но, как вы знаете, конец света очень часто ожидали в разные исторические периоды, но до этого времени они были особенно более острыми. Потому что с э, концом Рима для многих людей ассоциировался и конец света. Э, люди не могли даже допустить мысль о том, что нога варваров э, вступит на территорию великого города, и сами варвары этот город разрушат. Э, даже великие христианские э, западные отцы России, великий э, Ироним, Стридонский Иероним Блаженный, э, для них э, эта мысль была совершенно невозможной, недопустимой. Люди чувствовали, что приближается конец света, который должен прийти с запада. Отсюда и возникли многие толкования апокалипсиса. Знаменитые народы бога и Магога рассматривались как германские племена, которые должны вторгнуться в Римскую империю. И действительно, именно с этим периодом связаны глобальные миграционные процессы, то есть передвижение большого количества народов в Европе. этот период и получил название Великое переселение народов. Именно с Великого переселения народов и начнется а, начнутся крупнейшие воровские передвижения по Европе. И рубежом в таких а, в развитии этих событий становится 410-й год. В четыреста десятом году а, племена западных готов Вестготы во главе с а, а, германским вождем Аларихом захватили Рим. А, Это падение Рима произошло впервые за восемь веков. Последний раз Рим был захвачен лишь в эпоху республики, в IV веке дождества до Христова Галлова. И в тот момент, когда еще Рим не сумел достичь своего величия. Для людей того времени это был настоящий апокалипсис. Это было действительно тем событием, которое, по их мнению, предвещало быстрый конец всего мира. И, естественно, что это событие оно породило огромное количество публицистической литературы. Так что для начала V века мы имеем очень большое число литературных произведений. В одних произведениях падение Рима рассматривалось как божественная кара за недостойное поведение многих христиан. Язычники, естественно, усматривали падение Рима, наоборот, измену традиционной религии, традиционной языческой религии в пользу христианства. Именно в этот момент блаженного Августина начали засыпать письмами о том, когда наступит конец света. Назови нам день и час, когда он э, придет. Как грешники будут гореть в вечном огне? И вообще, в каком виде воскреснут люди? и полные. какого размера у них будут ногти, например, какой длины будут волосы, они будут выше или ниже Христа. Блаженному Августину это все надоело, и он написал свою знаменитую книгу о Граде Божьем в 415 году. Это действительно фундаментальный труд, который лег в основу всего западного богословия, и Блаженный Августин в полной мере считается одним из отцов западной церкви. Именно в этом произведении изложено э, христианское видение истории, христианское понимание истории, как некого линейного процесса начинается творение мира, от пришествия в мир Спасителя и до второго его прихода в мир. Именно Блаженный Августин дал нам то представление о линейной истории, которое э, сохраняется сейчас э, практически и в отечественной науке, и в Западе. Мы смотрим на историю как на некую э, последовательную цепь событий от древности к современности. Это вполне христианский взгляд на историю. И э, Августин, он очень оптимистично смотрел в будущее. Он говорил, что падение Рима – это еще не конец света. Это э, еще не конец всего мира, о котором э, людям знать не дано. Но именно через это событие мы имеем возможность а, прийти ко Христу. Мы имеем возможность как-то изменить себя и а, обновить окружающий мир и, и те традиции, которые сложились в угасающем языческом обществе. А, и именно поэтому а, возникают различные идеи обновления римского государства. Римлянам а, очень не хочется отказываться от этой а, имперской идеи. Вообще идея э, империи, она будет очень характерной для последующих э, правителей, для э, последующих народов после падения Рима. Недаром образ Римской империи он будоражил у Майкарла великого и многих германских э, вождей, которые назвали свою германскую империю Священной Римской империей. Так что эта имперская идея, она не умерла, и она очень ярко появилась и в истории Византийской империи. Так что очень часто этому образу э, империи приносились и многие идеалы, которые э, возникали в рамках э, той или иной империи. И поэтому в V веке появляются идеи обновления Рима через союз с внешними врагами. Некие языческие авторы, вот в частности Арозий, э, э, младший современник Августина, считали, что варвары под влиянием римлян смягчатся. смягчатся их нравы, сами варвары осядут на земле, станут земледельцами и будут покорены более высоким уровнем развития Рим. Но, естественно, что эти идеи они были утопичны и, очевидно, невозможны, потому что переселение народов оно вело к более агрессивному вторжению варваров на территории империи. И именно в V веке начинается создание этих варварских королев на территории империи которые постепенно разрушали эту единую ткань огромного государства. Такими королевствами становится вандальское королевство на территории Северной Африки. Именно вандалы спустя несколько десятилетий после первого падения Рима вторнутся вновь на территорию римского государства и подвергнут к Рим страшному и жестокому разрушению. экономические и политические отношения совершенно иные. Именно поэтому, если в Восточной империи очень яркой была клиента то здесь варвары поступили когда происходил яркий очевидный разрыв с римскими а, И страны, когда, где стояли Риму, они все равно.. открытым образом воспринимали это наследие, то есть они воспринимали наследие римлян, что называется методом от противного. Воюя с римлянами, они постепенно э, восприним, воспринимали те э, традиции, которые э, очень хорошо отразятся в идее возрождения империи при Карле э, Великом. И, и сказать, что э, хотя Западная империя в это время стала, как огромное государство в конце пятого. С расколом империи вернемся и последующие европейские традиции, именно с расколом на западной, восточной империи, падение Западной империи, связано с постепенным формированием будущих европейских процессов, который занимается в, в Европе среди стран Фасусии, Центральной Европы, в том числе России. Так что падение Западной Русской империи. стало с одной стороны концом завершением эпохи античности, а с другой стороны и началом нового этапа мировой истории. Всё, благодарю. за внимание.